Уже спустя менее чем месяц, 3 декабря, расстались в Буэнос-Айресе, так ничего и не сказав друг другу. Вернее, сказав все в последнюю минуту. И именно тогда он узнал ее настоящее имя Натали. Потом было его тяжелое ранение и несколько лет проведенных дома. Когда, наконец, они снова увиделись, Была поздняя осень 91 первого. Там они впервые любили друг друга, и там он потерял Натали. Все женщины, с которыми он потом встречался, напоминали ему Натали. Или он хотел, чтобы они были немного похожи на Натали. Он вспоминал известную фразу. Если у тебя было много женщин, значит ты не знал женщину. Если у тебя была одна женщина, значит ты знал женщину. Наталия была той единственной, в которую можно влюбиться только один раз в жизни. И после смерти которой ты чувствуешь свое самое страшное одиночество во всей Вселенной. Он сидел на земле и ждал поезда. Даже выходя победителями с тяжелейших положений, в опасных схватках с труднейшими противниками, он не чувствовал полного удовлетворения. Словно что-то ушло, что-то сломалось. Раз и навсегда. Может, поэтому он и не брал пистолеты, нападавших на него в банке преследователей. Словно еще и еще раз пытаясь сыграть в рулетку с судьбой пытаясь обмануть самого себя, пытаясь выйти победителем при неравных условиях. Дронго чувствовал, что с ним происходит медленная трансформация. Из азартного, увлеченного, веселого человека он становился меланхоликом и циником. Он знал, что скоро подойдет поезд, и он снова превратится в супермена, Прекрасного аналитика лучшего эксперта, который снова и снова будет разоблачать негодяев, бороться против мафии, ловить чужих шпионов и помогать собственным разведчикам. Но все это будет только тогда, когда сюда подойдет поезд, тот самый, которого он ждет. А пока он сидит на земле и подняв голову, ловит лучи уходящего солнца. Может быть, эти приступы меланхолии это необходимой дозы лекарства, которое собственно и лечит его. Может быть, это наркотик, позволяющий забывать на мгновение, кто он и где он. Он сидел на земле и ждал поезда. Глава 15. На третью дачу покойного главы компании Делос поехали Серминов, Пахомов и Коноров. А сам же нечижовый, вызванный специально для этого капитан Перцов отправились в Люберцы, куда уже выехала оперативная группа милиции, пытающаяся выяснить, что именно произошло с ушедшим вчера из дому Олегом Пеньковым. Непонятно, почему, на чужого было стыдно возвращаться туда. Он даже немного позавидовал Антону, уехавшему вместе с Пахомовым. Ему казалось, что своим приездом вчера в этот дом он навлек несчастье на семью Пеньковых, словно вызвал тот обвал, который неожиданно начинается в горах от неосторожного брошенного камня. В этот раз, конечно, не было никакого чая, Всхлипывая и причитая, женщина рассказывала то, что он, собственно, знал еще вчера. Кто-то пришел за ее сыном за несколько минут до их появления. И Олег ушел прямо в спортивном костюме, сказал что сейчас вернется, и до сих пор не пришел домой. Сотрудники милиции опрашивали свидетелей внизу, во дворе. Какая-то девочка видела, как Олег садился в белую «Волгу». Вместе с ним было несколько чужих мужчин в костюмах, на но номера машины. И не этих мужчин девочка, конечно, не запомнила. На всякий случай обзвонили все морги и больницы. Пенькова не было нигде, он исчез, словно провалился сквозь землю. Чужого добросовестно провел в Люберцах почти весь день, навернулся в прокуратуру, не имея никаких результатов, кроме показаний девочки.